Настя не Настява, дежурный по апрелю. Глава первая. А конце и начале. В преддверии долгожданного отпуска Таисия пребывала в превосходном настроении, и ничто, казалось бы, не могло омрачить его. Пресс-релизы подготовлены, письма автором крупнейшего издательства, где она вот уже несколько лет занимает должность редактора, отправлены. Тематические планы на новый месяц составлены, а это значит, что впереди заслуженный отдых. Январь в этом году условно забыл, что сейчас зима, ни сугробов, ни знаменитых крещенских морозов, а последний день месяца и вовсе выдался на редкость тёплым и солнечным. В этот день Таисия, тот ещё жаворонок, позволила себе непозволительную роскошь проваляться в постели аж до 11:00 утра. Вот уже несколько лет она практически ежедневно вставала с петухами. По будням её ждала любимая работа, по выходным встречи с писателями и журналистами. Каждый день был расписан по часам, и лишь совсем немного времени отводилось на встречи с лучшей подругой и роднёй. Звук входящего сообщения в мессенджере заставил окончательно проснуться. Задев на прикроватной тумбочке рамку с фото, где были запечатлены две девушки, взяла телефон. Чуть не забыла, сегодня же спектакль. Сто лет не была в театре. Подумала она мельком, взглянув на экран смартфона. Желанный выход в люди намечался только вечером. Но до него предстояло переделать ещё кучу дел, которые постоянно откладывались до отпуска. Таисия поднялась, набросила халат Её шокнула пультом. По телевизору показывали советский фильм о трёх мушкетёрах. "Я предлагаю драку", заявил с экрана Портос. "Возьмите меня, господа, вы не пожалеете", с готовностью воскликнул Д'Артаньян. "Вот что значит повзрослело", хмыкнула Таиси, открывая шкаф в купе, вытаскивая оттуда стопку одежды и бросая её на кровать. Если в детстве нравился Д'Артаньян, то теперь Кардинал Ришелье, которому знатно помотали нервы четыре любителя выпить и подраться и дурачок в короне. Следом на кровать полетели вешалки с платьями. Во-первых, нужно было выбрать что-то красивое для похода в театр. Во-вторых, навести в конце концов порядок в гардеробе. И в-третьих, отвлечься от угрюмых мыслей, которые нет-нет да накатывали холодной волной. Отношение с молодым человеком Вот уже несколько недель стоят на паузе. Она его не любит и никогда не любила. Почему согласилась встречаться, и сама не знает. Наверное, из-за того, что мужчина питал к ней чувства ещё со школьной скамьи, а она просто позволила себя любить. Перебирание кофточек и платьев поначалу даже захватило Таиссию. Она и подумать не могла, что у неё столько вещей. Но спустя час Мозг снова начал требовать анализа отношений и активно подбрасывал воспоминания. В конце концов у неё разболелась голова, и Таисия выключила телевизор, из которого весело пели: "Пора, пора, порадуемся на своём веку". Так и не перебрав всю одежду, она взяла плотное тёплое платье, отложила его в сторону, а остальную гору вещей просто распихала обратно по полкам. В итоге Разбор гардероба, готовка и уборка, запланированные на день, так и остались в списке дел на странице ежедневника. Ещё со школьных времён она взяла привычку расписывать всё наперёд. Из-за много лет у неё скопился не один десяток пухлых и исписанных блокнотов. Голова разболелась так, что было уже даже не до культурного отдыха. Как жаль, что человечество до сих пор не изобрело такую пилюлю, которая бы с лёгкостью отключала весь мыслительный процесс подумала Таисия устал от нервотрёпки и переживаний выпиваешь её и в голове сразу возникает пейзаж windows безмятежность и всё прекрасно но она обещала лучшей подруге Софии поход в театр муж Сони раздобыл лучшие билеты в партер ради супруги он готов был луну с неба достать Поскольку та давно мечтала сходить на спектакль, поэтому, проглотив парочку обезболивающих таблеток, Таисия привела себя в порядок. Наскоро перекусила, оделась и выдвинулась в путь. Ой, Тайка, полгода уже, наверное, не виделись, пока я к родителям летала. А волосы какие у тебя длинющче отросли, совсем как раньше. Подруги обнялись, поцеловались. И месяцы разлуки мгновенно растворились, словно их и не было. Возвращение к истокам. Улыбнулась Таисия, кокетливо поправляя волосы. Экспериментов хватило в юности. Больше не хочу. До начала спектакля подруги погуляли немного по городу. Практически каждое место отдавало воспоминаниями о студенческих годах. Сейчас жизнь не такая насыщенная, как тогда. Поймала себя на мысли Таисия, глядя на уличного музыканта, исполняющего у входа в метро хит любой студенческой вечеринки её юности, батарейку. Ой, Тайка, а помнишь, как мы эту песню горланили на пикнике? Ну, когда двумя группами на озеро ездили, мечтательно протянула София. Да, были времена, задумчиво произнесла Таисия, бросая купюру в чехол из-под гитары. Всё говорит об одном, что нет пути обратно. Фальшивил уже за спиной уличный музыкант. Вот уж правда, прошептала Таисия и слегка ускорила шаг. У входа в театр толпились люди. Женщины демонстрировали под расстёгнутыми пальто и куртками элегантные платья и мило болтали с мужчинами, то и дело поправляя замысловатые причёски. Молодые парочки тёрлись носами, целовались, И ворковали, а пожилые театральные попрошайки навязчиво спрашивали у каждого прохожего, не найдется ли лишнего билетика. Что? Внезапно округлила глаза София, без церемоний тыча пальцем куда-то вправо. Что? Повернула голову в сторону, куда смотрела подруга Таисия. Тайка, Тайка! София уже перешла на ультразвук. И потащила Таисию в сторону столба с афишами. Знаменитость какая-то приезжает. Да ты только посмотри! И только приблизившись к уличной афишной тумбе, Таисия поняла, что так не на шутку взбудоражила подругу. Ну? Удивлённо вопрошающим взглядом уставилась на неё София. Я не оживлась? В воздухе смешались самые разные запахи. Тяжёлые и сладкие парфюмы, острые бензина, горьковатая табака. Голова только-только успокоившаяся к вечеру, будто налилась свинцом. Но через мгновение стало понятно, что дело было совсем не в запахах. Таисия уже не разбирала ни слова из щебетания Софии. Ноги будто приросли к земле, а взгляд невозможно было отвести от афиши. Она просто смотрела и смотрела, возвращаясь мыслями на 7 лет назад.